На ступени ученичества построение тела света происходит сознательно. Учитель ведёт процесс планомерно, но ученик яро и участие принимает в этой сложнейшей работе. Конечно, сфер высших можно касаться, но надо иметь в себе то, чем идёт это соприкосновение.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 что один уходит в мир выше, из богатыми накоплениями и возможностями, другой нищим. Отложение тончайших энергий собирается в чаше, но их надо собрать. Ученикам собирается сознательно, ни злобой, ни раздражением, ни пороками, ни страстями, ни служением плоти, ни распущенностью их не собрать. При этих условиях сбор будет иной, и проводники, насыщенные элементами тёмных энергий, высшие сферы не пустят, ибо тяготеют к земле и сферам подземным. Так можно понять, что каждым движением своим создаёт человек ту область для духа, в которой и будет пребывать дом духа, если духовен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 Как может человек, уходящий с земли в чёрных огнях нистовой злобы, рассчитывать, что злобные энергии приведут его в обитель света или дадут счастливые существования? Причины и следствия есть полюсы одного явления. И если оно насыщено тьмою, то тьма породит только тьму. Но к свету свой дух устремивший, со светом и в свете и прибудет. Потому говорю я: Сейте разумно сейчас зёрна будущих возможностей, всходы которых вам неизбежно придётся пожать.